Таблетки для памяти. Из года в год растёт число пожилых пациентов. При этом люди старшего возраста остаются активными членами общества, работают, осваивают новые специальности, участвуют в волонтёрских движениях, помогают своим детям и внукам. Безусловно, в серебряном возрасте изменения, касающиеся состояния здоровья, затрагивают практически все органы и системы. Однако многих пожилых людей в первую очередь беспокоят не нарушения работы сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата, а ухудшение памяти, замедление быстроты реакции и мышления, появление чувства хронической усталости. Неудивительно, что запрос на поиск и создание лекарственных средств, которые помогли бы до глубокой старости сохранять когнитивные функции, внимание, восприятие, память, интеллект, речь Двигательный навык чрезвычайно высок. Качество когнитивных функций тесно связано с состоянием головного мозга. Следовательно, при любых его повреждениях, травмы, инсульт, злокачественные новообразования, атеросклеротические повреждения сосудов, оно будет снижаться. Возникает вопрос: существуют ли лекарства, способные улучшить память? или повысить показатели интеллекта, например, у человека пожилого или перенёсшего инсульт. Это, кстати, интересует не только пожилых людей, имеющих несколько сопутствующих заболеваний, но и, например, студентов, полагающих, что приём неких средств позволит им мобилизовать интеллектуальные усилия в период сдачи экзаменов или защиты дипломной работы. Забегая вперёд, скажу, что таких препаратов не существует. Как уже упоминалось, Когнитивные функции зависят от состояния головного мозга, а значит и всего организма в целом. Нарушения мозгового кровообращения, травмы или иные причины могут вызвать изменения в нервной ткани, которые невозможно повернуть вспять с помощью фармакологической поддержки. Первым и основным правилом остаётся необходимость заботиться о своём здоровье. Регулярно посещать поликлинику контролировать уровень глюкозы и холестерина, измерять артериальное давление, почаще ходить в спортзал или выбрать другой вариант интересный и подходящий физической нагрузки. Пациентам с повышенным артериальным давлением следует принимать гипотензивную терапию, а перенёсшим стентирование и аортокоронарное шунтирование препараты, предотвращающие повторные эпизоды тромбоэмболии только контроль всех указанных показателей в совокупности с умственной и умеренной физической нагрузкой позволит жить долго и качественно без драматической утраты когнитивных функций, которые, как и любое другое заболевание, легче предотвратить, нежели лечить. В определённых случаях при наличии неврологических заболеваний или перенесённых острых неврологических состояниях Врач может дополнительно к основному лечению назначить препараты из группы нейрометаболиков. Особой популярностью в нашей стране пользуются средства животного происхождения. К сожалению, имеющиеся в настоящее время исследования и оценивающие их действенность не соответствуют требованиям, позволяющим удостовериться в их клинической эффективности и подтвердить потенциальную клиническую пользу. Поэтому ввиду отсутствия надёжных доказательств, пока эффекты не будут проверены и подтверждены в масштабных рандомизированных контролируемых исследованиях, рутинное применение подобных препаратов не рекомендовано. Также, возможно, вы знаете о группе лекарственных средств, известных как ноотропы. Мнения экспертов об их эффективности достаточно противоречивы. от полного отрицания наличия какого бы то ни было терапевтического эффекта и приравнивания их к плацебо до настоятельных рекомендаций к обязательному применению. Возможно, данные обстоятельства связаны с отсутствием общепринятой классификации ноотропных средств и чрезвычайной разнородностью лекарственных соединений, которым так или иначе приписывают влияние на когнитивные функции. К данной группе сегодня могут быть отнесены нейропептиды, аминокислоты, витаминоподобные соединения, средства растительного происхождения, цереброваскулярные препараты и многие другие. Поэтому в ряде случаев такие субстанции даже не регистрируются как лекарственные препараты, а предлагаются потребителю в виде биологически активных добавок к пище. Согласно классическому определению, но тропы От греческого ноос мышление, разум, тропос направление. Это группа лекарственных соединений, предназначенных для оказания специфического воздействия на обмен веществ в нервных клетках. Сами по себе они не применяются, а используются только в комплексе с базисной фармакотерапией при широком спектре неврологических заболеваний. Это состояние после нарушения мозгового кровообращения, и травматических поражений головного мозга, нарушений когнитивных и поведенческих функций при хронической цереброваскулярной болезни, болезни Альцгеймера и деменции их различного генеза. Нарушений умственного развития в детском возрасте, депрессии эндогенного происхождения. Назначение ноотропов может проводить только врач, имеющий соответствующий опыт работы И только в тех случаях, когда предполагаемая польза от фармакотерапии превышает возможный риск возникновения нежелательных лекарственных реакций. Во время принятия решения о назначении данной группы препаратов прежде всего исключаются состояния, сходные по симптоматике с хронической ишемией головного мозга и астеническими состояниями. При проведении лечения ноотропами Врач обязательно проводит мониторинг эффективности такой терапии, включающий проверку её безопасности, а также оценку динамики клинического состояния пациента и неврологической симптоматики. Терапевтическая ценность ноотропов для людей, не страдающих неврологическими заболеваниями и или не имеющих в анамнезе нарушений мозгового кровообращения, травм или другой патологии центральной нервной системы, указанной в инструкции к конкретному препарату, мягко говоря, сомнительно. Недопустимы их самостоятельные применения без проведения дополнительных обследований, учёта показаний и противопоказаний и мониторинга эффективности. Нельзя также использовать одновременно несколько препаратов из данной группы без оценки последствий их лекарственных взаимодействий. Безответственное самолечение ноотропами далеко не безопасно и может привести к развитию серьёзных нежелательных реакций организма. Описаны случаи развития психозов, эпилептических приступов, ухудшения коронарного кровообращения после приёма некоторых препаратов данной группы. Имеются в том числе сведения о повышении артериального давления, ортостатической гипотензии, нарушении сердечного ритма и обострении стенокардии. Повышение температуры, развитие головокружения и даже возникновение лекарственного паркинсонизма, депрессии и кровотечений. Кроме того, как и в случаях, касающихся других лекарств, аллергические реакции встречаются практически на все препараты из группы ноотропов. Учитывая всё вышесказанное, вам, уважаемые слушатели, приём ноотропов скорее всего не показан. Если же вы будучи здоровыми всё-таки считаете, что приём данных лекарств или биологически активных добавок позволит улучшить показатели работы мозга, или вы студент в преддверии сессии, вспомните старый студенческий анекдот. Студент обращается к профессору: "Мне часто снится сон, в котором я сдаю вам экзамен на отлично. Что мне делать, чтобы сны стали реальностью?" Профессор. Меньше спать.